«Мы чересчур изнежились и размякли от такой жизни. С каждым поколением мы становимся чуточку изнеженей. Тяжелый физический труд больше не нужен. Машины все делают за нас. Машины добывают руду. Машины возделывают невы. Машины производят для нас все. От космических кораблей до английских булавок. Нам осталось лишь нажимать на кнопки, давить на рычаги. Черта с два нарастишь мускулы, нажимая на кнопки».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 предположил курьер. «Небось, отсыпается где-нибудь». «Еще бы мне этого не знать», простонал Хэп. «А когда он явится, то притащит такую байку, что главное расцелует его за то, что не забыл нас». Тренер Агаст Снеллинг держал перед командой ежегодную речь, посвященную итогам игры с марсианами. «Когда вы сегодня вышли на поле...»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 Может, тебе еще и автограф дать? Не совсем понял, улыбнулся незнакомец. Про автографы мне ничего не известно, но у вас имеются какие-то трудности. Быть может, я сумею помочь. Если тебе это удастся, браток, провозгласил Раш, я сужу тебя кое-чего из одежки, чтоб по пути домой ты не угодил в каталашку. Легавые нашего брата-студента не очень-то жалуют. Незнакомец подошел к столу, взял книгу, посмотрел на нее и отбросил в сторону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 «Снова Джимми, кто первый сообщил по телефону, а потом написал очерк очевидца о групповом убийстве Дэнни Карстена, в результате чего продали лишних 6.000 экземпляров газеты. Опять-таки Джимми. Никто иной, как Джимми Рассел, репортер вечерней ракеты». И что же, вот он я, брожу здесь в поиске списка игроков, а если вернусь порожняком, так предо мной развернутся врата ада». Джимми на цыпочках прокрался в кабинет тренера.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 Не унимался редактор. Грандиозная! Вот только послушай, вы не верите в путешествия во времени. До недавнего я тоже не верил. Таких, как вы, многие тысячи. Кораблями, одолевавшими миллионы мель от планеты до планеты, теперь никого не удивишь. Трансмутация металлов – ныне достоверный факт.